Есть данные, что около того времени Екатерина сама думала об изменении самодержавного строя. Так что этот конституционный проект очень, может быть, Панин составил для себя. Данные эти следующие. В 1773 году была напечатана в русском переводе книга «Мобли. Наблюдение над историей Греции» снабженная Радищевым примечаниями. В этих примечаниях Радищев выступил резким противником самодержавной власти. Например, он писал «Самодержавие есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние». Эта книга была издана на средства самой Екатерины. Значит, у нее самой были намерения – ограничить самодержавную власть, и их она хотела пропагандировать. Радищев далеко шел в своих примечаниях. Неправосудие государя дает народу над ним право, какое дает ему, то есть народу, закон над преступником. Таким образом, мы видим, что в книге, изданной самой Екатериной, проводилась мысль об отмене самодержавной власти и об ее ограничении. Надо полагать, что проект Панина был знаком Екатерине. Мнения, высказанные в нем, отразились на учреждении о губерниях 1775 года и на жалованной грамоте дворянству 1785 года. Ведь и тут, и там дворянству дается и подтверждается право совещаться о своих пользах и нуждах и подавать петиции. Наконец, от 1775 года у нас сохранилось известие о разговоре Екатерины с московским главнокомандующим князем Волконским. Говоря ему о преобразованиях, которые в ближайшем будущем намечаются в государственных учреждениях, Екатерина сказала «Сенат останется, при нем будет Палата, дабы Сенат мог совещаться с нею о законах. В Палату войдет комиссия об уложении». И долго еще Екатерина лелеяла мысль о переустройстве высшего управления в России. Накануне Второй Турецкой войны в 1787 году ею был заготовлен проект о сенатской реформе. Текст его неизвестен, но содержание его сохранилось в записках князя Безбородка от 1799 года. По этим запискам власть сената была следующая. Все собрание департаментов сената – под председательством канцлера юстиции, составляет надзирание прав государственных. Когда издаются новые законы, то проекты их, прежде всего, поступают на рассмотрение собрания всего Сената, а затем уже утверждаются самодержавной властью. Вот еще в каком году бродила в голове Екатерины мысль об устройстве в России народного представительства. Но в 1788 году началась Вторая Турецкая война, и мысли Екатерины отвлеклись от реформ внутреннего управления. Секретарь Храповицкий в своем дневнике отметил следующие слова Екатерины. «Не время теперь делать реформы». Не время было тем более, что тогда начиналась Французская революция. И Екатерину стал волновать вопрос, подпишет ли Людовик XVI предъявленную ему Конституцию.